Глава 22. То, что от мамы надо бежать, роняя тапки, поняла ещё в школе. Тихо начала объяснять Амалия. С детства знала, что ей дочь не нужна. Мама хотела сына. Почему? Мальчик вырастет, начнёт деньги зарабатывать и её содержать. А девчонка замуж выйдет. Нехорошо так говорить, но мечтать о том, как у диру Спрячусь так, что мамаша не найдёт, начала лет в 9. По ночам снилось: улетаю на воздушном шаре, уплываю на подводной лодке, под копрою, вылезаю из него где-нибудь в Австралии. Амалия подтянула колени к груди и обняла их руками. Такую вкусную кашу утром дали, попросила добавки. Врач не разрешил. воз голодом морели. Потихоньку восстанавливаться надо. Каким образом вы оказались прикованы к батарее, удивилась я. Как матери удалось пленить вас? Вроде вы с ней не общались. Не общалась, согласилась Амалия. Ушла из дома давно, устроилась в большую фирму на ресепшен у входа. Типа швейцара была. Добрый день, мы рады вас видеть. Бюро пропусков слева. Оклад смешной. Хорошее место вчерашней студентки только по знакомству получить можно. Работодатели хотят сотрудника без детей, семьи, молодого, здорового, с опытом работы не менее 5 лет, чтобы жил в офисе, не пил, не курил, начальника обожал. А я только-только диплом получила и начальника беззаветно любить не была способна. Еле-еле устроилась на ресепшн, где неадекватный народ на входе отсекает Сидеть бы мне там до пенсии, но повезло. Вернее, думала так. Ох, и подфартило тебе, Ами, как в кино вышло. Хозяин конторы хотел на улицу выйти, а за стойкой я. Данила Иванович на ходу папку уронил. Бумаги по полу разлетелись. Естественно, кинулась их поднимать, взяла один листок, невольно глазами по нему пробежала. Удивилась, обратилась к хозяину. Простите, вижу вашу подпись. Амалия откинулась на подушку. Спустя время, когда мы с Данилой Ивановичем подружились, он признался, что крайне удивился тому, что девушка на ресепшене с вопросами полезла. Но он был человеком старой закалки. Вежливо ответил: "Верно, Я Беркутову объяснила, в какую лужу он сядет с этим документом. Потом спросила: "Ваш юрист бумагу видел?" Босс молча назад пошёл. Через день меня к нему на ковёр отправили. Заведующая ресепшеном в спину бросила: "Вернёшься и уволена. Мне сотрудницы, которых Беркутов лично выпороть решил, не нужны. Сумку забирай. Назад не возвращайся". Амалия натянула повыше одеяло. Данила задал один вопрос. У вас специальность пиар, реклама, откуда юридическая подкованность? Объяснила. Предполагала, что в мои служебные обязанности войдёт составление договоров, поэтому ещё получила параллельно диплом юриста. Но в отделе персонала сказали, что на ресепшене второй диплом не нужен. Данила Иванович вызвал начальника по кадрам. Велел ему прямо при нём оформить меня на должность личного помощника. Я быстро стала очень обеспеченной девушкой. Беркутов подсказал, где можно котец купить, платил более чем щедро, занимал меня во всех проектах. Только не подумайте, что начальник под юбку ко мне полез. Он мне был как отец, а его жена Светлана Игоревна прямо мама. Вернее, как мама, которой у человека должна быть. Детей у них не было. Я стала им дочкой. Беркутов был генералом. Он сирота из детдома, окончил школу с золотой медалью, поступил в военное училище. Никаких сильных миров его за спиной у него нет. Начинал в части на окраине страны. Там познакомился с юной медсестрой Светланой, и всю жизнь они с ней прожили рука об руку. Данила Иванович всё, что имел, трудом заслужил. Генеральские погоны получил перед перестройкой. В начале 90-х вышел на пенсию, открыл кооператив и живо стал успешным. Опять всё сам. Из его крохотного дела выросла фирма, которая занимается ремонтом всего: домов, квартир, дач, автомобилей, одежды, разного оборудования. Образовался огромный холдинг с филиалами в разных городах. Данила Иванович был умным, честным человеком. Он прошел огонь, воду, медные трубы, Крым и Рым. Никаких иллюзий по поводу людей у него не было. Но иногда он кем-то очаровывался. Как правило, индивидуумом, который знал то, о чем Беркутов понятия не имел. У него вызывали уважение ученые. Даже простого кандидата наук он считал великим. А уж доктора наук, академика воспринимал как Ломоносова. Я только удивлялась. Умный, жесткий генерал стелется ковром перед сикозявкой, которая наваяла работу под названием «Чем кормить кузнечика осенью» и с кем-то из членов ученого совета переспала, поэтому диплом кандидата и получила. Правда, потом, в процессе общения, когда становилось ясно, что в великий ученый полный ноль, ни ума, ни знаний у него нет, у Беркутова розовые очки с носа спадали.